Потому как вздрогнул герцог и покраски, бросившиеся ему в лицо, Екатерина поняла, что ее удар попал ему прямо в сердце. «Он? Анрио, король?» — спросил герцог. какое же королевство матушка?» «Одного из самых великолепных во всем христианском мире, сын мой». «Что вы говорите, матушка?» — побледнев, молвил герцог Лансонский. То, что хорошая мать должна сказать сыну, и то, о чем вы давно мечтали, Франсуа. «Я, я ни о чем не мечтал, Ваше Величество, клянусь вам», — восхитнул герцог. «Я готова поверить вам, ибо ваш друг, ваш брат Генрих, как вы его называете, только прикидывается откровенным. А на самом деле это очень ловкий и очень хитрый господин, который умеет хранить свои тайны гораздо лучше, чем вы». ваши франсуа например говорил ли он вам когда-нибудь что демуи это его поверенный в политических делах говоря это екатерина вонзила свой взгляд как стилет в душе франсуа но у него было одно достоинство или вернее порог умение притворяться и потому он не дрогнул под этим взглядом Дмуи удивленно переспросил он как будто впервые слышал это имя в связи с такими обстоятельствами Да, Гугенот де Муи де санфаль тот самый, который чуть не убил Марвеля, и который, тайно разъезжая его по Франции, по столице меня одежду, плетет сеть интриг и собирает войско, чтобы поддержать вашего брата Генриха против вашей семьи. С этими словами Екатерина, понятие не имевшая, что ее сын Франсуа осведомлен обо всем так же хорошо и даже лучше, чем она, встала, намереваясь величественно выйти. Франсуа удержал ее. «Матушка», — сказал он, — «прошу вас, одно слово. Раз уж вы соблаговолили просветить меня в вашу политику, объясните, как же Генрих, столь малоизвестный, с такими малыми силами, сможет вести войну настолько серьезную, чтобы обеспокоить мою семью?» «Ребенок», — с улыбкой произнесла королева, — «поймите, что его поддерживают 30 тысяч человек, а, быть может, и больше». что в тот день, когда он скажет одно слово, эти тридцать тысяч человек появятся внезапно, как из-под земли. Да не забудьте, что эти тридцать тысяч гугеноты, иными словами, самые храбрые солдаты в мире. И к тому же, к тому же у него есть покровитель, с которым вы не сумели или не захотели помириться. Кто же это? Король? Король, который его любит, который его выдвигает. король, который из зависти к вашему брату, королю польскому, и из пренебрежения к вам ищет себе преемника. И только вы, слепец вы этакий, не видите, что ищет он его не в своей семье. Король? Вы так думаете, матушка? Неужели вы не заметили, как нежно он любит Анрио, своего Анрио? Верно, матушка, верно. И как этот самый Анрио ему платит? Ведь он, забыв, что его Шурин хотел в архоломейскую ночь пристрелить его из аркебузы, теперь ползает перед ним на брюхе, как собака, которая лижет побившую ее руку. «Да-да», — пробормотал Франсуа, — «я и сам заметил, как Генрих покорен моему брату Карлу». «Генрих умеет угодить ему во всем». «Да еще как!» Раздосадована тем, что король вечно смеется над его невежеством по части соколиной охоты, Анрио решил заняться «Ба, еще вчера, да, не раньше, чем вчера». Он спрашивал, нет ли у меня каких-нибудь хороших трактатов об искусстве соколинной охоты. «Постойте, постойте», — сверкнул глазами, сказала Екатерина, словно ее внезапно синела некая мысль. «А что вы ему ответили?» «Что поищу у себя библиотеке «Отлично», — сказала Екатерина, — «отлично, нужно дать ему эту книгу». — Да я искал, но не нашел. — Я найду. Найду я, а вы дадите ее как будто от себя. — И что же из этого выйдет? — Алансон, вы мне верите? — Да, матушка. — Вы согласны? — Беспрекословно слушаться меня во всем, что касается Генриха, которого вы не любите. Что бы вы там ни говорили. Герцог Алансонский усмехнулся. — А я ненавижу, — продолжала Екатерина. — Да. Я буду слушаться. Послезавтра приходите за книгой ко мне. Я вам дам ее, а вы отнесете Генриху. Ну и... И... И предоставьте Богу проведению или случаю довершить все остальное. Франсуа достаточно хорошо знал свою мать, чтобы знать также и то, что в ней ее обычаи возлагать на Бога. Проведение или случай заботы как о своих друзьях, так и о врагах. Но он сдержался. и, не прибавив ни слова, поклонился как человек, который принимает возложенное на него поручение, и вышел. «Что она хотела сказать?» — думал молодой человек, поднимаясь по лестнице. «Ничего не понимаю. Но во всем этом не ясно одно. Она действует против нашего общего врага. Предоставим же ей свободу действий». А в это время Маргарита получила через Ламоле письмо от Дэмуи. Так как в политике между двумя просвещенными супругами не существовало тайн, она распечатала и прочла письмо. Письмо, несомненно, оказалось для нее интересным, ибо в ту же минуту, пользуясь тем, что темнота уже спускалась на лурские стены, Маргарита быстро проскользнула по тайным ходам, поднялась по виндовой лестнице и, внимательно оглядевшись вокруг, быстрая когтень исчезла в короля Наварского. Со временем исчезновения Артона, Переднюю никто не охранял. Это исчезновение, о котором мы ничего не говорили с того момента, когда читатель увидел трагический конец несчастного Артона, очень встревожило Генриха. Он откровенно рассказал о своей тревоге госпожи Десов и Маргарите, но и та, и другая знали не больше него. Только госпожа Десов дала ему кое-какие сведения, на основании которых в уме Генриха сложилось совершенно ясное представление о том, что бедный мальчик стал жертвой каких-то козней королевы-матери, и что вследствие тех же козней он сам едва не был схвачен вместе с ДМИ в трактире «Путеводная звезда». Любой другой на месте Генриха хранил бы молчание, не осмеливаясь сказать ни слова, но Генрих рассчитал все. Он понял, что молчание его погубит, ведь, как правило, люди не теряют своих слуг или доверенных людей, не наводя о них справок и не производя розысков. Так и Генрих наводил справки и производил розыски в присутствии короля и самой королевы-матери. Он спрашивал Бартонию всех в Лувре, начиная с часового, ходившего у пропускных ворот, и кончая командиром охраны, дежурившему короля в передней. Но все расспросы и все действия были напрасны, и Генрих, который, по-видимому, был так глубоко огорчен этим событием, и так привязан к бедному пропавшему слуге, что объявил во всеуслышание, что никем его не заменит до тех пор, пока не убедится, что тот исчез навсегда».